Глава девятая. «Так как тебя все таки зовут?» «Каган Шатур-Ар-Даниярк». Улыбаясь, повторил Грефон и добавил со значением. «Сын Весты». «Вот как? Сын Весты?» Улыбка Кагана стала совсем коварной. «Мы чтим наших матерей как богинь. И вообще, чтим женщин». «Ваших женщин?» «Всех!» Спрятав улыбку, я отвернулась. В тысячах перрон над землей складка между бровей великого грифоньего кагана разгладилась. Линия рта перестала напоминать горизонт в степи. Растеряв напускную суровость. Напускную ли? Или тут, как говорит более все дело в компании? Воин оказался неожиданно внимательным и таким обходительным, что просто сложно было не почувствовать себя королевой. Тут стоит все же немного пояснить. Разумеется, дело было не столько в безупречных манерах грифоньего Кагана. Военная выправка, а то, сколько в самих садах. Потому что небесные сады увидеть стоило. Однозначно. Такого чарующего великолепия красок и обилия цветов я не встречала даже в оранжерее «Фамфаталь» в Тулузе, куда ездила на курсы повышения квалификации. Свой страх перед полетами победить тогда не удалось, добиралась, что называется, на попутных оленях. Два поезда, рейсовый автобус, снова поезд, паром через ла -Манш. К парому претензий не имею, опять поезд. Затем пришлось с разбегу нырять в рабочий процесс. Из-за того, что сутки простояли на границе, к началу занятий я тогда все же опоздала. И вот в последний день во Франции мы с группой отправились в Фамфаталь. И это стало одним из ярчайших событий в моей жизни. Я тогда ни одного фото на память не сделала. Не из-за падающей, то и дело, челюсти, просто... Это было так волшебно прекрасно, что сама мысль о камере, о позорной попытке запечатлеть это великолепие на плоскости, казалась кощунством. Хотелось питать все это глазами, пропустить сквозь душу, оставить в сердце. Тот же ступор включился и при попытках описать парящие сады. Просто представьте, цветение тысяч радуг в розовых солнечных лучах и сизой облаков. Тогда, быть может, поймете. Наш с великим Каганом путь лежал вдоль череды парящих островов к самому дальнему из них, где, как я поняла, судя по стремительному усилению магии ветви, мне и предстояло посадить священное древо. По пути меня ждало еще одно открытие, потрясающее в буквальном смысле. Приземлившись из любопытства, На один из островов обнаружила, что передо мной распахнулся целый новый мир. Разумеется, дело было в ветве, заботливо оплетающей плечи, но Кракен — это даже диссонансом не назвать, ведь диссонанс — это дисгармония, а тут стоит по нащупать твердь, как ты становишься гостем маленькой планеты, со своими законами физики и энергии. Вверх, низ — все так относительно. Стремительный спуск по реке, и вот уже океан высится над головой величественным зеркалом, а нежное сирень неба стелится далеко под ногами. К слову о спусках, а о них рассказать однозначно стоит. Водопады, парящие ветви, как зовут свою вотчину местные жители, оказались просто крышесносными. По принципу скоростного лифта всего за несколько мгновений они доставляют тебя прямиком в океан и поднимают обратно, на самую вершину парящего острова. Круть крутецкая! Не знаю, сколько раз я бы туда-сюда проскакала, даром, что Каган не возражал, только улыбался коварно. Однако на седьмом спрыгивании с вершины Буруна оказалось, что меня поджидает не только грифонивый начальник, но и сам цвет небесного общества, а именно женщины. Вопреки рассуждениям мадам Вырлы, не выглядели местные жительницы притесненными — Щебичая перебивая друг друга, они чуть до смерти не започивали нас яствами, приготовленными специально к моему визиту. Вот и верь после этого в случайности и любопытство. Пестрые, радужные, цветастые наряды из невесомых воздушных тканей делали их самих похожими на райских птиц, нежных, хрупких, бесконечно прекрасных». Изнавая от любопытства и от того постоянно перебивая друг друга, небесные жительницы расспрашивали о глубинах океана, о жизни внизу, об утопленных островах и также бесхитростно делились собственными новостями. Наслаждаясь птичьими, щебечущими нотками небесного наречия, к нарядам небесных прелестниц я присматривалась с особым пристрастием. Увы, всем моим наблюдениям сходство с теми Кимоно на Муренах не было и близко как и в царящей вокруг атмосфере открытости и дружелюбия. Стало быть, в день великого облома змеи принцессы Малонии я гостила вовсе не у грифоньего генерала. К тому же образ таинственного повелителя, предпочитающего оставаться в тени, но совсем не подходил прямолинейному Грифону, как и дурацкий шепот во тьме. Одно ясно зерцало судьбы не здесь, и убедиться в этом лично однозначно стоило. Дальний, самый высокий остров, цель нашего светвью назначения, медленно выплывал навстречу, проклевываясь из густой пелены облаков. Чем выше мы поднимались, приближаясь к подножию из странного алого камня, тем понятнее становилось, остров был коралловым. Невероятно, но факт. Перехватив мой взгляд, Каган кивнул, будто в подтверждении моего вывода. — Так и есть, — прочитала я по его губам. Он коралловый, Мариэль. На время нашей эскапады Каган выбрал частичную трансформу. За могучими плечами полоскали и сине-черные крылья, которые в размахе могли посоперничать с дракониями. Что-то кольнуло от этого сравнения. Но до того ли мне стало буквально спустя минуту? Мы подлетели, и я поняла, что главное потрясение для гости, коварный военачальник приберег на десерт». «Слушай, Каган, сын Весты!» — пробормотала я, когда с первой волной потрясения справилась. За ней следовала вторая, третья, десятая не суть. Как такое вообще возможно? Остров Алых Грёз — единственный в нашей ветве, образованный прямо здесь. Остальные, что ты видела, перегнали сюда наши далекие предки. Так что этот — единственный в своем роде. Для его создания мы побратались с драконами, смешали кровь и силу. Кстати, можешь звать меня Даниярк. м, -м вовремя, конечно. Как будто Каган нарочно хотел сбить меня с толку. Если хочешь, — добавил он, как мне показалось смущенно. Опять какая-то подстава. Грифон усмехнулся. «Как ты сказала, грязный ход для военного?» Немного подумав, Каган пожал плечами и признался. «У нас по имени зовут только мужей. И я согласен, если что». «Ага, ну просто очень сложно было удержаться, чтобы не крутить головой. Слишком невероятной в очередной раз оказалась реальность. Так значит, остальные острова вы сюда переправили?» Занудствовать, напоминая подвиги предков, Каган не стал, просто шагнул ко мне» и внезапно оказался так близко. Взял за руку твердые, чуть шершавые пальцы поддели подбородок, вынуждая задрать голову, поднять на него взгляд. Только мы, грифоны, умеем управлять парящими островами. Если выведем воздушную ветвь из ожерелья, великий риф рухнет. Так ты назовешь меня по имени? Ондина Мариэль. Стоило сене поднести в вазу, как ветвь скользнула по руке, оплела плечи. А дальше последовало самое невероятное. И даже хмурый, как грозовая туча, вид преемника, не мог испортить впечатление. За моей спиной распахнулись крылья. Невидимые, но по ощущениям самые, что ни на есть настоящие. И самое главное, умные, почти как хвост. И как-то сразу стало понятно, что все будет хорошо. Кажется, я даже Оушену это попыталась объяснить. Разумеется, не погиб он ни под какими завалами, как заверял Сеня. Выяснилось, что Коралловый преемник с утра пораньше, а скорее с самой ночи, пытался выбить у Совета Небесных Матерей разрешение на посещение Алого Сада. Разумеется, никакого разрешения принц не получил. Или, как прокомментировал Сеня, совсем парняга как крышей потек. Грифоне острова — это ж закрытая территория. Щупальцем об заклад бьюсь. Не подпустили его к совету матерей и близко. Ммм, а разве насчет посещений парящих островов Никаган решает? Ага, — осклабился помощник. Он. Грифон нашей беседе не мешал. Наоборот, отступил на несколько шагов с поднятыми руками, мол, вот он я, когда понадоблюсь. На преемника Каган не смотрел. Но вид у Грифона был таким торжествующим, как будто мои прекрасные воздушные крылья за спиной, которые самой своей сутью трепетали в преддверии полета, были его личной заслугой. «А обойти решение Кагана может только указ Верховной Матери», продолжал сплетничать Сеня. «Ай, хозяйка, что с тобой?» «Не знаю». Ощущения непривычные. А, ну так это ветвь, бывает. Привыкнешь. Завидую я тебе, Мария. Чтобы все-все мне потом пересказала. Я о балых грезах только читал. Давно. Про-пра твоего еще и в проекте не было. И ты вот так запросто меня отпускаешь? На небеса? Здрасте вам. Развел не руками. Приплыли. Знала бы ты хозяйка. «Какая защита бонусом к воздушным крылышкам идет!» «Эх, вот если бы сейчас гадюки Малонии вздумалось тебя украсть!» Пробормотал он мечтательно, потирая подушечки пальцев. «Спасибо за пожелание. А что было бы?» «Запах!» Уверенно скались во все зубы, кивнул Сеня. «Не самый приятный, думаю. Ну, какое-то время. Недолгое». Ветвь внезапно пощекотала щеку, будто успокаивая и помощник захохотал. А хотя нет, даже запаха чешучетый не осталось бы. Тот и пернатый твой надулся индюком. Сенина трескотня, как обычно, успокаивала, но тут внезапно прошила холодом. Снова. Насквозь. То самое чувство, как тогда, на площади. Порывисто обернулась и с трудом сдержала восклицание. На другой стороне улицы стоял альбинос. Встретившись со мной глазами, он учтиво приподнял свой белоснежный цилиндр и поклонился. Со своей всегдашней ухмылочкой в уголке рта. Только на этот раз не такой уж она была самоуверенной. А дальше... Все внезапно смазалось. И наш зеркарпный переулок стал сперва размером с руку до локтя, А головы оставшихся внизу напомнили шляпки грибов. Взмах крыльев за спиной, и вот весь остров предстал передо мной, как на ладони. С очередным взмахом небо ударяло в голову, стремилось навстречу с невероятной сводящей с ума скоростью. Только я и бьющий в лицо ветер. Свобода от всего полная, абсолютная. В тот момент казалось, как теперь будет всегда. Однако теперь под пристальным взглядом Грифонева Кагана волшебство развеялось. «Ты как насчет назвать меня по имени? Мариэль? «А то что?» — дернув подбородком, я высвободилась. «Что-то не так?» — нахмурялся командор. Я повела плечами. «Знаешь, если это предложение руки и сердца, ну или крыльев там, что у вас принято?» На этих словах угольные брови приподнялись, но Грифон ничего не сказал то, во-первых, мы мало знакомы для таких громких заявлений, а во-вторых, что во-вторых, ты сказала во-первых, мы недостаточно знакомы, хотя куда уж знакомые, говорил недоуменный взгляд твоего начальника, а во-вторых, во-вторых, прозвучало как угроза, вздохнув призналась я, «А что если так и есть. — тихо спросил Грифон. «Где-то совсем рядом закричала птица, и я вздрогнула. Коралловый дом нарушил договор, который заключили наши предки», — продолжал Каган. «И теперь драконы ответят за это. Но если бы ты была заодно с коралловыми, семя священного древа не выбрала бы тебя Сирена Мариэль. Мне этого достаточно». Ты сказала, что в наших краях недавно. И теперь мне ясно все. «Что все? машинально переспросила я. Мысли неслись с сумасшедшей скоростью. Выходят слухи о грядущей войне, правда? И делегация пернатых — ее предвестник? Только на этот раз внешняя угроза ни при чем. Грифоны точат клюв на коралловых соседей. Стоп. Кажется, мадам Вырла рассказывала, что Грифонов обвинили в похищении гадюки Малонии. Дескать, похищение было на территории воздушной ветви. И пофиг, что после грозовая принцесса благополучно нашлась, а садочек, видимо, остался. Вот только я свидетель. Хм, ценный, наверное. Однако прежде мой черед уточнять. И что тебе ясно, Каган? Твое место здесь. Всего три слова, а ощущение, что мир перевернулся. И дело не в бесстыже вибрирующих нотках мужского голоса, не в драгоценных летающих рыбах, парящих над мелодичной коралловой листвой, не в птицах с дивными почти человеческими голосами, даже не в затронутых песней небесного сада струнных души. Просто откуда-то пришло понимание. Ведь я могу быть тут счастлива. Просто могу, и все. Небо куда ближе к океану. «Ты уже убедилась в этом?» Тихий, вкрадчивый голос Каганады неярко обволакивал, завораживал. «Всего один раз. Назови меня по имени Мариэль, и мы вместе уведем воздушную ветвь к самому сердцу океана, если захочешь. Наш с тобой союз объединит небо и море». «А что у вас за замут с коралловым домом?» — невежливо перебила я. Если из-за грозовой принцессы, зря. Коралловые здесь ни при чем, их самих заморочили. Это я уже слышал. Оборвал меня Каган, повергая тем самым в ступор. Когда это он слышал? Почему ты не прыгнула? Тогда. Ах, вот откуда выросли перья подозрений. Ты серьезно? С такой-то высоты? Конечно, с умными воздушными крыльями прозвучало не так убедительно. Пропустив мимо ушей хмуре. «Неужели, думаешь, я позволил бы тебе упасть?» Я напомнила, «Нам древо сажать не пора». «Пора», — вздохнул Грифон после долгой паузы. И посмотрел при этом тем самым мужским взглядом, что я сразу поняла. «Пора». «Пора садовничать, а еще больше смываться. Вот хотя бы на их скоростном водопаде» а потому что нечего смотреть так, будто я единственная незаменимая и вообще самая нужная на свете. Вот уйду сейчас, и все рухнет. У меня и помимо этого визуального харасмента все в голове перепуталось. И что совсем катастрофично, перепуталось в сердце. Чувство, которое будил во мне грифоневый начальник, возможно, не смогла бы распознать первокурсница на своем первом балу. Но я, до недавнего времени считавшая себя взрослой опытной женщиной, Сигналы собственного тела были слишком прямолинейны. Чёрный грифон вызывал интерес. Тот самый интерес, перерастающий во что-то большее. Но как же Оушен и тот теневой повелитель, которого я тоже чувствовала, изнутри? И от того, что не видела его лица, всё только усиливалось. «Кракен, кажется, мне срочно нужна буля». «А русалычьи полигамности меня не предупреждали, так что если кто и способен пролить здесь чистую воду, то это она». «Вот и договорились», — пробормотала я вслух. «А теперь объясняй, как правильно ее сажать». Каган внезапно коснулся руки. Осторожно, будто боялся обжечься. Или обжечь. Как-то так получилось, что пальцы наши переплелись, после чего я оказалась у широкой вздымающейся груди. «Вдох-выдох, Мариш», — напомнила я себе. Но как-то не задалось, с дыханием. Просто Грифон коснулся своими губами моих, с той же осторожностью, с которой брал за руку. Твердые мужские губы не разжимались. Поцелуй Грифонева Кагана уверенно балансировал на грани целомудренного. Но вот за что мне это? Когда поцелуй прервался... Я с трудом сдержала разочарованный стон. Чуть шершавые мужские пальцы прошлись по щеке. Едва удержалась, чтобы не задержать его руку. — Ты не откажешься от еще одной прогулки в моей компании, Сирена Мариэль. Осторожно высвободившись, а высвобождаться совсем не хотелось, я предупредила. Только маршрут в следующий раз прокладываю я. — Принято. Иронично отсалютовал Грифон. «Удачи с грезами, Сирена!» Показалось странным то, как Грифон это сказал, он как будто прощался. «Прозвучало жутковато», — призналась я. Но Каган только улыбнулся. «Многообещающе». «Ты в безопасности, Сирена Мариэль. Помни, могущество священного древа — не магия. Это божественные силы. Они властвуют не только над пространством», но и над временем. Дарение жизни новому древу — процесс интимный, предупредил Каган, прежде чем оставить меня наедине с алыми грезами, предназначенными лишь мне одной. В ожидании я свернулась калачиком рядом с новым ростком. в корне ветвь не спешила окончательно покидать мои плечи. Какое все-таки невероятное утро, думала я, устраиваясь поудобнее и зевая в ладонь. Веки тем временем наливались свинцом. И стоило им сомкнуться, песнь древа переплелась с моей, а я понеслась в черную бездну. Мир совершал кувырок за кувырком. С неподдающейся описанию скоростью мимо меня проносились столетия и целые эпохи. Я видела, как возводился великий риф, как поднимался из морских глубин этот самый коралловый остров, как он связал воздушную ветвь воедино. Всем своим существом я ощутила грохот идущего на острова великого шквала. Видела кровь небес, стоящую страшной непроходимой стеной. Ужас войны, голод, расколотый и сошедший с ума стихии острова. упорное И порой такое бессмысленное противостояние океану. Общее противостояние. Почему же пернатые внезапно ополчились на коралловых соседей? Стоило так подумать, как меня атаковали новые образы. Высеченные прямо в породе ступени. Эдакий амфитеатр наоборот. Царящая в небе арена с великим каганом на ней. Черные грифоны на ступенях вокруг. Небесный след, поняла я. Жаль, пока разобралась, как все это дело замедлить и включить звук. Инструкцию по грезам мне не выдали, и это, пожалуй, стоит припомнить. Заседание пернатых подошло к концу. Но когда я совсем уже отчаялась, меня выбросило прямо к подножию арены, где в сизой мантии облаков высился гордый профиль Кагана Даниэрга. Сдвинув брови к переносице, он слышал остальных. Не знаю, что там разбирал Каган, но стоило этой реальности наполниться звуками, как я шалила-затрясла головой. Кликотали грифоны все разом. И от того стоял в пернатом парламенте такой гвалт, что английскому впору обзавидоваться». Нас обвинили в похищении грозовой принцессы. Немыслимо. Это всего лишь сплетни, досужие домыслы, пока... Вот именно пока то, что драконы не осмелились обвинить нас в лицо еще хуже. Коралловые давно играют не по правилам. Они заплатят за нанесенное оскорбление. Без нас острова останутся беззащитны перед океаном. Вот именно, уведем ветвь из ожерелья. Если уж на то пошло, мы не воюем с морем. Это не наша война. Погодите, вырвалось у меня. К моему изумлению меня услышали и больше того увидели. Головы всех присутствующих обернулись в мою сторону, и это было просто немыслимо. Коралловый дом ни при чем — пролепетала я, отказываясь верить в происходящее. Вот вам и грезы, то есть божественные силы, чтобы их... Более того, принцессу Малонию не похищали. Вот как... Протянутая навстречу широкая ладонь, знакомый смеющийся взгляд черных глаз. Как во сне вложила пальчики в его руку, и в следующий миг уже стояла рядом. «Говори, сирена!» — тихо сказал Каган во всеобщем молчании. Кивнув, я обернулась к Грифонам. «Я была там. Я все видела. Не было никакого похищения. Чтобы скрыться еще в самом начале пути, Малония использовала чары за зеркалья». Если до этого момента тишина была абсолютной, то после моих слов стала пугающей. «Гробовой». «Зачем тебе эта сирена? Зачем?» — решила рассказать. Я пожала плечами. «Да потому что зря вы на чешуйчатых ополчились, по крайней мере, на коралловый дом». Меня внезапно развернули к себе. Знакомым жестом поддели пальцами подбородок, пристально вгляделись в лицо. Смотрел Грифон так, словно видел впервые, и совсем не ожидал увидеть, что ли. «От себя подозрение отводишь, Сирена?» С напускной строгостью прошептал он. «Никто лучше вас не владеет магией Зазеркалья». «А ведь он прав», — подумала я. «Может, Малонии тогда помогала русалка?» Тем временем Каган обернулся к слету. «Сирена говорит правду», — пророкотал его голос. «Ее здесь вообще быть не должно». Прошипел грифон, в котором я узнала того, кто впоследствии, то есть для меня в прошлом, уф, преподнес мне ветвь. На беднягу зашипели со всех сторон, да и сам он смешался, закашлялся. «С ума сошел!» — разобрала я изумленные восклицания. «Сирену привели сюда грезы! А значит, скоро в священном саду станет на одно древо больше!» Я шалила, обернулась на Кагана. Теперь грифоневый начальник улыбался широко и открыто. «Решено», — объявил он. «Мы должны лично убедиться в своих подозрениях насчет кораллового дома». Гул грифоневых голосов стал невыносимо громким, просто нестерпимым. Я зажмурилась и открыла глаза дома в своей постели. «Ну что, хозяйка, небесные острова и правда так хороши, как о них рассказывают». Сунул в приоткрытую дверь голову Сеня, будто специально подстегивал. «А грезы? Рассказывай скорее, что видела». «А что рассказывать? Растет теперь где-то высоко-высоко в небе мое древо теска Над коралловыми ветвями парят летающие рыбы с двухметровыми плавниками. В шелестящей листве резвятся глазастые комки шерсти с пушистыми разноцветными хвостами». За их игрой наблюдают бабочки с десятками пар крыльев и прочий диковинный народец. И каждый раз во время кораллового полнолуния наша с древом песнь слышна даже здесь, в ожерелье. Песнь, некогда связавшая воедино море и небо.